Мои мысли сразу же обратились к нему, как только чуткая детская совесть уверенным перстом указала мне этот путь. А уныние заставило ещё сильнее почувствовать, что там моё родное гнездо, и моя мать, мой друг и утешитель. Эти чувства овладели мною в дороге, и по мере приближения к дому, чем более знакомыми становились места, мимо которых мы проезжали, тем сильнее я жаждал я добраться до дому и упасть в объятия матери. Однако Пегати не только не разделяла моего волнения, но пыталась, впрочем, очень ласково его сдержать и казалась смущённой и расстроенной. Тем не менее, Вландерстанский грачёвник должен был появиться как скоро, это зависело от желания лошади-возчика, и он появился. Я хорошо помню его, в тот холодный серый день под хмурым небом, угрожавшим дождём. Дверь отворилась, и в радостном волнении, ни то плача, ни то смеясь, я искал взглядом мать. Но это была не она, а незнакомая служанка. Тагити Разве она не вернулась домой, воскликнул Ягорисно. Нет, нет, она вернулась. Подождите немного, мистер Дэви. Я, я вам кое-что расскажу, ответила Пегати. Вылезая из повозки, Пегати от волнения, повреждённой своей неловкостью, зацепилась и повисла, словно самой неожиданной формы гирлянда. Но я был слишком огорчён и растерян, и ничего и не сказал. Спустившись на землю, она взяла меня за руку, повела в кухню и закрыла за собой дверь. "Паготи, что случилось?" спросил я перепуганный. "Ничего не случилось, дорогой мистер Дэви", ответила она, притворяясь весёлой. "Нет-нет, я знаю, что-то случилось. Где мама?" "Где мама, мистер Дэви?" повторила Паготи. "Да, почему она не вышла мне навстречу и зачем мы здесь?" Паготи Слёзы заслали мне глаза, и я почувствовал, что вот-вот упаду. Что с вами, мой мальчик, воскликнула Пегати, подхватывая меня. Скажите, мой миленький, неужели она тоже умерла? Пегати, она не умерла! Пегати крикнул необычайно громко: "Нет!" Опустилась на стул, начала тяжело вздыхать и сказала, что я нанёс ей тяжёлый удар. Я обнял её, чтобы исцелить от удар, или, может быть, нанести его в надлежащее место, затем остановился перед ней, тревожно в неё вглядываясь. "Дорогой мой", сказала Пегати. "Следуевало бы сообщить вам об этом раньше, но не было удобного случая. Может быть, я должна была это сделать, но..." Кита категорически. На языке Пегати это всегда означало категорически. не могла собраться с духом ну говори же пегати торопил я пугаясь всё более и более мистер деви задыхаясь продолжал пегати дрожащими руками снимая шляпку ну как вам это понравится у вас теперь есть папа я вздрогнул и побледнел что-то Не знаю, как и что. Какое-то губительное дуновение, связанное с могилой на кладбище и с появлением мертвеца пронзало меня. "Новый папа", сказала Пегати. "Новый?" повторил я. Пегати с трудом открыла рот, словно проглотив что-то очень твёрдое, и протянув мне руку, сказала: "Пойдите, поздоровайтесь с ним". "Я не хочу его видеть и с вашей мамой", сказала Пегати. Я перестал упираться, и мы пошли прямо в парадную гостиную, где Пэгати меня покинула. По одну сторону камина сидела моя мать, по другую мистер Марстон. Моя мать уронила рукоделие поспешно, но мне показалось, неуверенно встала. Клара, моя дорогая, помните, сдерживайте себя, всегда сдерживайте проговорил мистер Марсон: "Ну, Дэви, как поживаешь?" Я подал ему руку. Поколебавшись в озамгновении, я подошёл и поцеловал мать. Она поцеловала меня, нежно погладила по плечу и, усевшись, снова принялась за работу. Я не мог смотреть на неё. Не мог смотреть на него. Я знал, что он глядит на нас обоих. И, повернувшись к окну, Яstill смотрел на поникшие от холода кусты. Как только я почувствовал, что мне можно уйти, я пробрался наверх. Моей старой, милой спальни уже не было, и я должен был спать в другом конце дома. Я спустился вниз, чтобы найти хоть что-нибудь оставшееся неизменным. Настолько казалось мне, всё стало другим. И вышел во двор. Очень скоро я убежал, так как в досели пустовавшей кануре обитал огромный пёс с большющей пастью и с такой же чёрной шерстью, как у него. Мой вид разъярил пса, и он выскочил и бросился на меня. Глава четвёртая. Я впадаю в немилость. Если бы комната куда переставили мою кровать хотел бы я знать кто живёт в ней теперь была сущством разумным и способным давать показания я призвал бы её в свидетели то с каким тяжёлым сердцем отправился я спать в ту ночь взбираясь наверх по лестнице я всё время слышал за собой лай собаки во дворе озирая ко мне ту таким же печальным и чуждым взглядом Каким комнатой озирала меня. Я сел, скрестив руки, и задумался. Задумался я о самых странных вещах: о размере комнаты, о трещинах в потолке, об обоях на стене, о неровном стекле сквозь которое ландшафт казался подёрнутым рябью, о расшатанном трёхногом умывальнике, словно чем-то недовольном. Он называл у меня в памяти миссис Гамич, когда она тосковала о Стрэтике. Всё это время я плакал. Но почему я плачу, не думал. Сознавал лишь, что мне грустно и холодно. И наконец моё отчаяние завершилось размышлениями о том, что я безумно влюблён в малютку Эмли и оторван от неё ради того, чтобы приехать сюда, где я, наверное, никому не нужен, так как нужен Эмли. И где никто не любит меня тут моё отчаяние стало совсем нестерпимым я натянул на себя краешек одеяла и плакал пока не заснул меня разбудил чей-то голос вот он из моей разгречённой головы сняли одеяло это мать и пегати пришли ко мне и кто-то из них откинул одеяло деви Что случилось, спросила моя мать. Странно мне показался её вопрос. Я ответил: ничего. Помну ялёк лицом вниз, чтобы скрыть дрожащие губы, которые могли бы дать более правдивый ответ. "Дави, дави, дитя моё", сказала мать. "Не знаю, какое другое слово могло бы расстрогать меня больше, чем этот возглас: дитя моё". Я уткнулся заплаканным лицом в одеяло и оттолкнул её руку, когда она пыталась поднять меня. "Это ваша вина, Пегати. Жестокая вы женщина", сказала мать. "Мне это ясно. Как вам позволила совесть восстановить моего родного сына против меня или против того, кто мне дорог? Чего вы добивались, Пегати?" "Бедняжка Пегати возвела глаза к небу, всплеснула руками, и могла только ответить перефразируя молитву которую я всегда повторял после обеда да простит вам бог миссис коперфилд пусть никогда не придёт с вам пожалеть о том что вы сейчас сказали Есть от чего оприти в отчаянье, воскликнула мать. Это в мой медовый месяц, когда, кажется, даже злейший мой враг и тот смягчился бы и не захотел бы отнять у меня крупицу покоя и счастья. Дэви, злой мальчик, пегати, какая вы жестокая! О, Боже! Раздражённый каприз, восклицала моя мать. Поворачивайся только мне, дукней. То Сколько огорчений! И как раз тогда, когда можно было бы ждать одних только радостей. Я почувствовал прикосновение руки, которая не могла быть рукой матери или пагити, и соскользнула с кровати. Это была рука мистера Мардстона. Он положил её на мою руку и произнёс: "Что это значит, Клара, любовь моя, вы забыли твёрдость, дорогая моя?" Простите, Эдуард, проговорила моя мать. Я хотела держать себя как можно лучше, но мне так неприятно. Неужели? Печально услышать так скоро, Клара, произнёс мистер Мерстон. Я и говорю, что тяжело в такое время, сказала моя мать, надувая губки. Это, это очень тяжело, не правда ли? Он привлёк её к себе, шипнул ей что-то на ухо и поцеловал. И когда я увидел голову моей матери, склонившуюся к его плечу, её руку обвивавшую её шею, я понял, что он способен придать её податливой натуре любую форму по своему желанию. Я знал это тогда не менее твёрдо, чем знаю теперь после того, как он этого добился. Идите вниз, любовь моя. Мы с Дэвидом придём вместе. проговорил мистер Марстон. А вы, мой друг, тут он обратился к Пагати, проводя сначала мою мать улыбкой и кивками, знаете ли вы, как зовут вашу хозяйку? Она уж давно моя хозяйка, сер. Я должна бы знать, как её зовут, отвечала Пагати. Совершенно верно. Но когда я поднимался по лестнице, мне послышалось, будто вы называете её по фамилии, которой уже ей не принадлежит. Знайте, что она носит мою фамилию. Вы это запомните. Багги в замешательстве взглянула на меня, присела и молча покинула комнату, понимая, мне кажется, что её ухода ждут, а мешкать нет ни малейшего повода. Когда мы остались вдвоём с мистером Мардстоном, он закрыл дверь, уселся на стул, поставил меня перед собой и пристально посмотрел мне в глаза. Я чувствовал, что смотрю ему в глаза не менее пристально, и когда я вспоминаю, как мы остались с ним лицом к лицу, сердце моё и теперь начинает колотиться в груди. Давит. Начал он жав губы и растянул рот в ниточку. Если мне приходится иметь дело с упрямой лошадью или собакой, как, по-твоему, я поступаю? Не знаю. Я её бью. Я что-то беззвучно пробормотал и почувствовал, как у меня перехватило дыхание. Она у меня дрожит от боли. Я говорю себе: "Ну, с этой-то я справлюсь". И хотя бы мне пришлось выпустить всю кровь из её жил, я всё-таки добьюсь своего. Что это у тебя на лице? "Глязь", сказал я. Оба знали, что это следы слёз. Но если б он повторил свой вопрос 20 раз, и при каждом вопросе наносил не 20 ударов, я уверен, что моё детское сердце разорвало сбы, но другого ответа я бы не дал. Ты очень понятлив для своих лет, продолжал он со своей обычной мрачной улыбкой. И вижу, ты очень хорошо понял меня. Умывайтесь, сэр, и пойдём вниз. Он указал мне на умывальник, напоминавший мне месте с Гамич, и кивком головы приказал мне немедленно повиноваться. Я почти не сомневался, как не сомневаюсь сейчас, что он сбил бы меня с ног без малейших угрызений совести, если бы я замешкался. "Клара, дорогая", начал он, когда я исполнил его требование, и он привёл меня в гостиную, причём его рука покоилась на моём плече. "Клара, дорогая, теперь я надеюсь, всё уладится". Сколем отучимся от наших детских капризов. Видит Бог, что я отучился бы от них на всю жизнь. И на всю жизнь, может быть, стал бы другим. Услышь я в то время ласковое слово, слово бодрящее, объясняющее слово сострадания моему детскому неведенью, слово приветствия от родного дома, заверяющее, что это мой родной дом. Такое слово родило бы в моём сердце истинную покорность мистеру Марцту вместо лицемерной и могло бы внушить мне уважение к нему.